На ужин мы шли как на казнь. Блонди был непривычно серьезен, полностью погрузивший в свои думы. Мы с Изией были настроены более оптимистично, не ожидая от ужина ничего хорошего, но и не сетуя на плохое. Ужин как ужин. Что может быть хуже горшка, который мне все-таки всучил смущенный слуга, опуская глазки долу? Вот и я не знаю. В обеденном зале было неожиданно много народу. Причем большую его часть составляли мужчины. Женщин насчитывалось всего пятеро, да и те как-то терялись на фоне рыцарей. Еще бы, худенькие, в темных платьях и почти без украшений. Даже как-то странно. Мужчины же, наоборот, были вырежены в камзолы насыщенных цветов золотыми цепями на груди. Брюшка приличного размера так и норовила выпасть из штанишек, колыхаясь от малейшего движения. Странно, я почему-то рассчитывала увидеть накачанных мужиков – В полном боевом облачении и с мечом наперевес. А тут... А вот король удивил меня нарядом, больше свойственным русским царям. Султаны сказки, ни больше, ни меньше. И все обшито золотой нитью. А с экономикой у них, как я погляжу, все в порядке. «Принцесса Эспумизана!» – добродушно улыбнулся король Артур. «Очень рад, что вы смогли спуститься к ужину и составить нам компанию». Изя сделал вид, что переводит мне слова владыки. Покивав, я чуть сдвинула в сторону свой платок, чтобы можно было ответить, а потом и поесть. Передай, что я сама от себя тащусь и тоже рада своему явлению. Ваше Величество, принцесса благодарит за проявленное вами великодушие и приглашение к ужину. Друг покосился на меня и незаметно для всех показал кулак. «Понятно. Значит, пора принимать блаженный вид и расплываться в подобострастной улыбке. Зачем?» – спрашивается. Все мне предложили третий по счету от короля. По левую руку. «Если я правильно поняла Изю, то первой сидела королева, а второй – наш заказ, то бишь дочь его светлости. Красивая, ничего не скажешь. Бледнолица, черноброва, да и кудри до талии, украшенные жемчужными нитями». «А у нашего клиента губа не дура. На такую красотку замахнулся. Сам, небось, задохлик какой-нибудь». «Так, надо брать быка за рога», – вздохнула я, разглядывая девушку. «Изя, – спросил короля, – есть ли у принцессы ухажер? И что по этому поводу думает ее матушка?» Друг уже был раскрыл рот, но женщина, принятая мною за мать принцессы, успела первой. Покосившись на меня, она дружелюбно улыбнулась и спросила, «Принцесса из Пумизана, а почему у вас такие светлые волосы?» «Не поняла прикола». «Чтобы на жарком южном солнце голову меньше напекала, перевел мой ответ Изяслав. «А почему у вас такие странные глаза?» «От недосыпания». «А почему?» «Я сейчас ее вместо ужина сожру», – не выдержала я, глядя на запыхавшегося друга. «Скажи, что любимая жена моего отца когда-то была наложницей из северных краев, где все люди светлые, от них мне досталась такая оригинальная внешность, а глаза уже наследство отца». «Ой, ваша мама была рабыней?» Первый раз за все время голос подала принцесса. «Вот он, мой шанс пообщаться». Была, ее совсем юную деву похитили из родных краев и продали на далекие острова великому султану Хаджи Хасанал Балкиах, Муиз Уддин, Вадауха Лахбин, Аль Мурхуму. Долгое время мать сопротивлялась напору великолепного султана, но в конечном итоге сдалась. А после проведенной вместе ночи отец воспылал страстной красавице настоящей любовью, И к обеду приказал подготовить церемонию бракосочетания. «Все, хэппи энд!» По мере того, как друг переводил экспромт моей бурной фантазии, лица всех присутствующих медленно вытягивались. «Еще бы, Санта-Барбара отдыхает!» Под конец серады Изи все-таки умудрился вставить свой вопрос про принца. «Ответ меня убил!» «Перевелись нынче принцы в нашем королевстве!» Тяжко вздохнула красавица, прижимая платочек к груди. «Ага, остались только кони», – брякнул Изя, а потом закусил губу, чтобы самому не заржать. «Знаешь, если судить по местному контингенту, коней тоже расхватали. Остались пони до да коньки-горбунки». Сидевший напротив рыцарь только подтвердил мои слова, схватив со стола целую морковку и смачно ею хрустнув. «Осталось только фыркнуть и тряхнуть гривой волос». И Если первое еще возможно, то второму мешала застаревшая и абсолютно безнадежная лысина. Мде принцы и правда дефицит. Дальше разговор плавно перетек на обсуждение проблем с дорогами и увеличением числа разбойников. Меня больше не дергали, позволив сполна оценить калорийность средневековой кухни. Где же вы, любимые Мизим и Гастал? После ужина, сославшись на усталость и стресс, я отправилась в опочевальню. Нам еще предстояло связаться с остальными ребятами и доложить о ходе операции. Кстати, средства связи с землей – вообще отдельный разговор. Им оказалось наливное яблочко с глянцевыми боками и блюдцем в придачу. Запустив его по кругу, можно было увидеться с любым существом, обладающим таким же чудесатым предметом. «Земля на связи!» – возникла картинка с парнем в шапочке. «Привет, Демьяша! Как делишки?» «Разгребаем заказы!» – вздохнул парень. «У вас как?» «Пока норм! Сегодня чуть не прокололись, но Машуля сумела выкрутиться!» «А я вам говорил, что идея с принцессой изначально была глупой!» «А Дарий заладил! Поглядим на ее фигурку, поглядим на фигурку!» «Тьфу! Кобель одним словом!» «Я покосилась на невозмутимого голубоглазого негодяя». «Значит, вот на чем основывался план Кабелюки. Вот так, да?» «Что же, оценим это как кредит и в свое время вернем с процентами. Хорошими такими процентами». «Сейчас не об этом», – прервал тему Изя. «У нас есть все шансы закончить здесь раньше срока. Маша была права, и оказывается, принцу достаточно просто приехать для сватовства». Думаю, принцесска не устоит и падет перед его чарами». «А я вот начала сомневаться в этом», – вставила я веское слово. «Она твердо уверена, что принцы давно изжили себя не как титулованные особы, а как мужчины. То есть, если наш заказчик не является улучшенной формой Шварценеггера, то ловить ему нечего». Судя по кислым минам парней, принц был далек от идеала. «Да уж, тогда придется намного сложнее». Да помогут нам присветлые хомячки. Сток заставил подскочить всех троих. Оборвав связь, парни встали по обе стороны от меня, а потом Идислав озвучил мое разрешение войти. Визитером оказалась принцесса. Оглядев комнату, видать в поисках моих личных вещей, она смущенно улыбнулась, а потом присела на краешек дивана. Начинать разговор резона не было, так что я принялась ждать. Наконец девушка выдала. «Я хочу поехать с вами», и замолчала, хлопая глазками. И что я должна на это ответить? Покосившись на одинокое яблочко, лежавшее на столе в центре блюдца, я задумалась. Видать, мои выводы про дегенерирующих мужчин были верны. «Рассказ о знакомстве ваших родителей потряс меня до глубины души. Это даже волшебнее, чем романы Альвов. Прошу, принцесса Пумезана, возьмите меня с собой». И прежде чем я успела что-либо сказать, девушка цапнула со стола яблоко. Мне оставалось только молча наблюдать, как, надкусив спелый бок, она медленно разжевала кусочек. Вдруг гостья как-то резко окосела и стала заваливаться на бок. «Принцесса!» – подскочив к девушке, Изя попытался с помощью магии вытащить кусок яблока. «Не получилось!» «Что с ней?» – испуганно спросила я. «Убийство наследницы как-то не входило в мои планы, хотя...» «Отравилась!» – Ройс в моей сумке ответил дари «Это сколько же нитратов должно было быть в яблоке, чтобы так поплохело от одного кусочка?» – ужаснулась я. «Ой, а что ты делаешь?» «Ищу противоядие!» Кобелюка уже высыпал содержимое на пол, судорожно перебирая склянки. «Она умрет без него, да?» Не умрет, но несколько дней пробудет в отключке. А как долго? Что за глупые вопросы, вспылил блондин. Расспрашиваю, значит, надо знать, как долго она пробудет в таком состоянии. Шесть дней точно, а что? Ребята, у меня появилась великолепная идея.